одиноко душе он видел теперь этот народ об освобождении которого так мечтал ни со стороны я это всё-таки я а они это всё-таки они но разделяя с ним собственную судьбу и думая об этих несчастнейших из народа реального не идеального того что рисовался импербургским комнатным мечтателем Он всё более убеждался, сколь прискорбно нелепыми далёкими от живой действительности были их прежние утопические иллюзии о переустройстве одним махом всей жизни на разумных началах, об осчастливливании незнаемого им народа путём навязывания неведомых ему теорий общественного благоустройства. И бездна открылась ему. Бездна между ним и народом.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 и всё это тоже народ. Ну а вот Ильинский, бывший офицер, разгуливает по острогу даже как-то весело, будто подвиг какой совершил отцы-убийцы. Неужто и это люди? Люди-тигры, жаждущие одного лизнуть крови, так и родились без совести. Бог души не дал. А если дал,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 либо слишком уж высоко верить в возможности природы человеческой кто же тогда так глумливо смеётся над ней что ж их среда заела не грамотность отупила сердца но от чего та же среда из одного и того же человечьего теста лепит и разбойников и подвижников рыцари чести героев Бородина и рыцари больших дорог героев наживы а процент грамотных он давно уже это заметил и поразился этому среди погибавшего народа куда больше нежили на воле выходит знающие грамоте легче идут на преступления легче поддаются соблазнам и искушениям подлой действительности мысль даже и жуткая но вот ведь приходит же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 Несколько раз уже обнажавшиеся ножи всё это в два дня праздника до болезней стерзало меня, вспоминал через много лет Достоевский. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут в этом месте особенно. Наконец, в сердце моём загорелась злоба, когда шесть человек здоровых мужиков бросились все разом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 пронизанного солнцем неба, а его душила злоба от собственного бессилия. Навстречу попался Александр Мирецкий, отбывавший в каторге уже четвёртый год из десяти назначенных ему за участие в заговоре за произведение в царстве польском бунта. Перед отсылкой в Сибирь ему пришлось пройти через 500 шпицрутов, потому что он не был дворянином. И в остроге ему доставалась отплать с майора поболее других. "Ты мужик, тебя бить можно", говаривал острожный царь и бог, назначая его чуть не в постоянные порашники. Среди около 250 заключённых в Омской крепости уголовников в это время пребывало шесть политических, кроме Достоевского и Дурова, ещё четверо поляков, которые всегда держались вместе в холодном отчуждении от всего остального сброда. только осуждёнными петрашевцами вступали в споры, считали как политических за равных себе. Наиболее близко Достоевский сошёлся с Александром Мерецким, никогда с ним не ссорился, уважал его, это была натура сильная и в высшей степени благородная. Мерецкий, встретившийся вдруг Достоевскому, судя по всему, был в таком же крайнем состоянии возбуждения, но возбуждения холодного.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 но чувство это не проходило, требовало ответа, а ответа не было у него, и он сам не заметил, как слово оказалось в угарной казарме. Газин уже лежал без всяких признаков жизни на нарах, прикрытый чем-то тулупом. Достоевский молча пробрался в свой угол, против окна за железной решёткой, лёг на спину и притворился спящим. К спящему не принято приставать, но можно лежать и думать. В ушах неотвязно звучала, повторяясь, как удары плети, холодная французская фраза. Понемногу он забылся, нахлынуло давнее. Доровое, рощицы, овраги, поле, и мужик одиноко пашет, и лошадь идет трудно, а воздух полон запахами пашни и березняка, и вдруг волк бежит. По его спине даже сейчас побежали мурашки, так явственно, так физически, ощутимо и зримо, ворвалось вдруг то забытое, сколько же ему тогда лет 9 было, давно прошедшее и вдруг внезапно ожившее в нём ощущение. Он бросился, не помни себя, к мужику. Он знал его и сейчас вспомнил даже имя его Марей. Мужик протянул руку и вдруг погладил маленького Федю по щеке, и швед испужался, полный родной: "Христос с тобой, экстись!" У него и сейчас дрожали, как тогда губы, и он будто даже ощутил на них то давнее тихое прикосновение его толстого с черным в земле пальца. Достоевский даже вскочил на нарах, очнулся и вдруг ощутил, что еще улыбается той своей детской улыбкой покоя после панического испуга. А в нём ещё не рассеялась нежная, как бы материнская улыбка крепостного мужика Марея. И тогда он, ещё не понимая зачем, слез с нарв, с ним что-то случилось, будто белый голубь пролетел сквозь темень его душевной храмины, и он вдруг пошёл по казарме между нар, вглядываясь в лица кандальников, и никто не оскорбил, никто не обругал его почему-то, и он почувствовал то может смотреть в них совсем иначе, чем прежде, другим взглядом, без ненависти и отвращения. Он шёл, подходил к ним, вглядывался в их клеймённые лица, а видел иное, давно исчезнувшее из памяти, а теперь вспомнившееся, обретшее черты его товарищей по несчастью, озарённое улыбкой лицо Марея, этот обритый и ошельмованный мужик с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый марей. И он понял, что оскорбило его во фразе Мерецкого. Тот сказал то же, что много раз говорил себе и сам Достоевский, будто повторил ему его же мысль, и всё же это была и не его мысль, и даже врождённая ему холодная бесчувственная почти мёртвые личины его собственной мысль этот народ был чужим для мирецкого преступным уже потому, что это русский народ палач по его убеждению его родной единственно священный ему польш и не только они были людьми разных наций не от того, что одни из них русские, а другие поляки, а потому, что в жизни мирецкого никогда не было своего ни русского, ни польского Морея, и он видел в мужике только бандита. У него не могло быть иного взгляда на мужика, потому что он всегда мыслил о народе и о самой Польше, и ее свободе, и ее будущем с точки зрения своих утопических теорий о том, как все должно быть. Значит, нужна была тогда, двадцать лет назад, эта встреча с Мореем, забывшаяся, Исчезнувший оказался навсегда, но вдруг воскресший теперь, когда было нужно, когда он мог и хотел погибнуть, воскресший и воскресивший его. Что-то явно изменилось. Его по-прежнему могли обругать и даже пристать, что называется с ножом к горлу, но его больше не чуждались. И это было самое странное, потому что они ведь ни о чём не говорили. но будто поняли друг друга, будто его состояние невольно передалось и им. Я навсегда же я здесь, а только на срок, думал он, засыпая. Раньше он не замечал этого. Во Строги было днимало людей, старавшихся сколько возможно облегчить участь узников, прежде всего политических. Караульную службу в эти годы несли семь морячков, Разожалованные гордемарины, исключённые из морского кадетского корпуса. Правда, и теперь всякое проявление сочувствия к себе Достоевский воспринимал настороженно, замыкался, не доверяя до конца, боялся разоткровеничиться, чтобы не было вдруг снова горького похмелья, но сердце тайком радовалось. Люди везде люди, даже здесь где казалось невозможно оставаться человеком, тем более что любое, даже самое невинное проявление расположения служило к людей, к политическим преступникам постоянно находится под угрозой доноса и жестокого наказания. Взять хотяб отца Александра Сулоцкого. Казалось бы, что до них захалусному протопопу, но пользуясь тем, что майор Кревцов не равнодушен к его дочери, А потому заходит к нему часто чаю попить и выпивает чуть не ведро сивухи за вечер. Сулоцкий старается повлиять на отношение этого фатального существа к несчастным. Сулоцкий сумел установить связь между узниками Омского строго и декабристами. Это был уже серьёзный риск. Есть в Сибири и почти всегда не переводится несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за несчастными, сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое, писал Достоевский. "Спешите делать добро". Этот закон жизни, выделенный доктором Газам, Достоевский не раз вспоминал здесь, на каторге. И хотя скорее всего отец протопоп никогда и не слышал ни о Газе, ни о его призыве, вот просто жил по этому закону в совесть. Сочувствовал сынном и штаб доктор Тройский, работавший в Омском госпитале и при любой возможности старавшийся определить к себе на лечение кого-либо из несчастных и поддержать у себя подольше. Тройский, на свой страх и риск, разрешил Достоевскому писать во время болезни и хранил у себя его записи. И что ещё удивило, даже поразило его Делалось это с молчаливого согласия Дегравы, коменданта крепости. Фёдор Михайлович понимал, конечно, что взяться сейчас за что-то большее, даже за рассказ немыслимо, удавалось писать лишь у краткой, от случая к случаю, тем более после такого перерыва. Но записывать коротко главные свои наблюдения, наброски мыслей и характеров, выражения и словечки одно это уже целая жизнь. Настоящая жизнь. Главное — и здесь люди. Как-то незаметно для самого себя сблизился с сероглазым темнорусом с проседью осетином, нуррой оглы. Нура — лев, не человек. Достоевскому всегда представлялось, что он предводительствовал какой-нибудь шайкой горцев, совершал набеги. Выяснилось, однако, что сидит он просто за воровство. Это несколько разочаровало Достоевского, и он тайно всё-таки предпочтал по-прежнему видеть в Нуре отчаянного свободолюбивого горца. А вот двадцатишестилетний Али из Шимахинской губернии, дагестанский татарин, казался ему совсем ребёнком, хотя и был младше Достоевского всего на несколько лет. Он так по сыновье привязался к русскому, что трое его старших братьев, сидевших вместе с ним, Поначалу поглядывали на Достоевского с ривневой угрозой, но потом, узнав, что русский потихоньку обучает брата грамоте, прониклись к нему уважением, и если б теперь кому-нибудь из каторжных вздумалось обидеть учителя, трудно даже сказать, что сделали бы с ним братья. Он обучил грамоте и других сотоварищей по строгу, а они же учили его хитростям каторжной жизни. Он знал теперь, как носить кандалы, чтобы не стереть ноги до костей, как сохранить необходимейшее от воров. Любил побеседовать с ним и Исай Фомич Бумштейн, с которым тоже сложились чуть ли не приятельские отношения. Впрочем, кому не был здесь приятелем Исай Фомич? Незлобивый, тщедушный, словно цыпленок, а получил двенадцать лет за убийство жены — он был, Вот в то же время удивлял какой-то непоколебимой самоуверенностью, за что над ним нередко пошучивали незлобиво. Его даже как будто любили, во всяком случае, никто не обижал его, хотя и редко кто не был ему должен. Ювелир по ремеслу, Исай Фомич неплохо подрабатывал на заказах городских любителей изящного, давал под проценты и брал вещи в заклад, копил деньги, надеялся ещё раз жениться по выходе из каторги. Жить собирался долго, был крещен по православному обряду, но по просьбе сотоварищей и больших охотников до всяких представлений не отказывался иной раз справлять по субботам и свой шаабаш, так называли его моления каторжные.